Уровни увеличения. Это заглавие возникло благодаря проведению физической аналогии с работой микроскопа. Разглядывая невооруженным глазом на просвет тончайших средств живой ткани, можно многое узнать о его характерных способностях, общей структуре и внутренних связях. Получив представление об общей картине, можно затем исследовать часть этого образца при незначительном, например, десятикратном увеличении. Но теперь мы будем изучать эту часть исходного материала не изолированно, а с учетом его связи с целым представлением о котором у нас уже имеется. Далее можно продолжить работу с еще большим увеличением, например 50 раз. Последующий более тонкий анализ частей целого будет ограничен лишь возможностями микроскопа. Можно также представить себе эти данные классифицированные не в виде последовательности отдельных независимых элементов, которые могут перемешиваться в любом порядке но в терминах, содержащихся внутри друг друга, наподобие набора коробок, помещающихся одна в другую. Если мы условно представим синдром в виде самой большой коробки, то его 14 субсиндромов можно представить в виде содержащихся в нем 14, в виде в нем 14 коробок меньшего размера. Внутри каждой из них помещаются коробки меньшего размера, в одной 4, в другой 10, в третьей 6 и так далее. Используя эти примеры как аналог исследования синдромов, В качестве образца можно взять синдром защищенности и изучить его целиком, то есть на первом уровне увеличения. Конкретно это будет означать исследование психологического аромата или цели, или направленности всего синдрома в его общей целостности. Затем мы можем взять один из 14 синдромов и рассмотреть их на втором уровне увеличения – Этот субсиндром следует потом проанализировать как в целом, так и во взаимосвязи с 13 другими субсиндромами, но всегда рассматривая его как холистический элемент общего синдрома уверенности. В качестве примера мы можем взять субсиндром подчинения силе проявляющихся у людей, не чувствующих себя защищенными. Такие личности обычно испытывают нужду в силе, но проявляться это может у всех по-разному, либо в виде чрезмерных амбиций, повышения агрессивности, инстинкта собственничества, страсти к деньгам. Обострение духа соперничества, склонности к предубеждениям и ненависти, либо в виде противоположного типа поведения, угодничества, покорности, мазохистских наклонностей и так далее. Очевидно, что и эти характерные особенности сами по себе также являются достаточно общими и могут анализироваться и классифицироваться дальше. Их исследование возможно на третьем уровне увеличения. Давайте выберем потребность в предубеждениях или склонность к ним и в качестве примера рассмотрим расовые предубеждения. Если мы собираемся провести грамотное исследование, то не должны анализировать расовые предубеждения изолированное, следует сформулировать стоящую перед ними задачу более полно, отметив, что мы изучаем тенденцию к предубеждению, которая является субсиндромом подчинения силе, который, в свою очередь, является субсиндромом общего синдрома незащищенности. Я не буду объяснять, что дальнейшие все более и более тонкие исследования приведут нас на четвертый, пятый или последующий уровни увеличения. В качестве одного из аспектов этого сложного построения мы могли бы взять тенденцию оценивать разницу цвета кожи, формы носа, языка, рассматривать ее также как средство поддержания уверенности в себе. Эта тенденция оценки различий имеет структуру синдрома, и может быть изучена как синдром. Чтобы быть более точным, ее следует классифицировать как ЦУП-СУП-СУП-СУП синдром, который и будет пятой коробкой в наборе. Подводя итог, необходимо отметить, что такой синдром классификации, основанный на концепции скорее содержащихся внутри друг друга, чем отделенных от, может дать нам ключ к решению проблемы. Он позволяет учитывать особенности и частей, и целого, не впадая при этом в рассмотрение ни бессмысленных подробностей, ни бесполезных обобщений. Этот метод является одновременно и синтетическим, и аналитическим. Он позволяет эффективно изучать как уникальные подробности, так и общие характеристики. Он отвергает принцип дихотомии, аристотелевское деление на группу А и группу не А. Но в то же время предоставляет нам удивительную теоретическую базу для проведения классификации и анализа. Концепция концентрации синдрома Эвристический критерий, по которому можно отличить синдром от субсиндрома, теоретически определяется с помощью концепции концентрации. В чем заключается различие между естественными группами синдрома самоуважения? Мы уже установили, что соблюдение условности, нравственное поведение, скромность и уважение законов легко объединяются в кластеры внутри группы, которая может быть диверсифицирована от другой группы, образована из таких же черт характера, как самоуверенность, самообладание, безостенчивость и наглость. Разумеется, эти кластеры или субсиндромы взаимосвязаны между собой и самоуважением в целом. Помимо этого, внутри каждого кластера его элементы также скоррелированы между собой. Возможно, что наше восприятие такого группирования, то есть субъективное ощущение, насколько естественно такое объединение различных элементов, могло бы быть отражено в полученной корреляции. Если бы мы каким-то образом смогли измерить эти элементы, возможно, самоуважение и самообладание более тесно связаны между собой, чем самообладание и пренебрежение условностями. По-видимому, в терминах статистики объединение в кластеры может означать высокую среднюю корреляцию между элементами этой группы. Это среднее значение внутренней корреляции, вероятно, будет выше, чем среднее значение между элементами двух разных кластеров. Предположим, что внутри кластера среднее значение корреляции – 0,7, а среднее значение корреляции между элементами разных кластеров – 0,5. Тогда новый синдром, образованный за счет слияния двух кластеров или субсиндромов, будет иметь среднюю корреляцию более чем 0,5 и меньше чем 0,7. Вероятно, что-то около 0,6. По мере перехода от суб-субсиндрома к субсиндрому и даже к синдрому, Среднее значение корреляции будет снижаться. Это явление мы можем назвать изменением концентрации синдрома. В дальнейшем, если только пользоваться этими понятиями в разумных пределах, он может стать надежным инструментом для проверки наших клинических исследований. Из основного допущения динамической психологии следует, что скоррелированные между собой могут быть не только типы поведения, а значения этих поведений, то есть другими словами рассматривается не само скромное поведение, а качество, сопутствующее скромность в их связи с остальным организмом. Кроме этого, необходимо осознавать, что даже динамические перемены не обязательно измеряются внутри единого континуума. В определенных точках они могут принимать совершенно иные значения. Иллюстрации этого могут служить последствия сильной потребности в родительской любви. Например, если ранжировать маленьких детей по степени привязанности к ним отца и матери, то двигаясь по этой условной шкале в сторону уменьшения родительских чувств, мы обнаружим, что при этом у детей потребность в любви непрерывно растет. Однако, когда мы дойдем до крайней точки шкалы, соответствующей отказу родителей от ребенка с первых дней после его рождения, то обнаружим не резкий всплеск потребностей в любви, а напротив абсолютную холодность и полное отсутствие этого чувства. Наконец, мы должны отдавать предпочтение использованию холистических, а не атомистических данных, то есть результатам не редуктивного, а холистического анализа. При этом одиночные, переменные или отдельные составляющие могут быть скоррелированы без нарушения единого организма. Если мы будем с осторожностью подходить к данным, связи между которыми собираемся установить и аккуратно использовать полученные статические данные вместе с клиническими и экспериментальными знаниями, то у нас появятся все основания считать применение корреляционного метода в холистической методологии в высшей степени полезным – в степени взаимосвязанности в организме. В книге, посвященной физическим гештальтам, Калер возражал против чрезмерного обобщения принципа внутренних связей, Его распространение вплоть до потери способности выбираясь между общим манизмом и полным атомизмом. Соответственно, он акцентировал внимание не только на внутренних связях гештальта, но и на факте обособленности гештальтов. По его мнению, большинство гештальтов, с которыми он работал, представляли собой относительно закрытые системы. Он проводил анализ только до момента исследования связей внутри гештальта. Гораздо реже он обсуждал вопросы взаимосвязи между гештальтами, как физическими, так и психологическими. Достаточно очевидно, что когда мы имеем дело с организменной информацией, то сталкиваемся с совсем иной ситуацией. Дело в том, что в организме почти нет закрытых систем, в нем все взаимосвязано, хотя иногда в довольно слабой и даже неуловимой форме. Кроме этого, организм как единственное целое существенным образом связан с культурой, непосредственным присутствием других людей специфическими ситуациями, физическими и географическими факторами и так далее. Поэтому мы имеем все основания указать Калеру, что ему Следует ограничивать свое обобщение только рассмотрением физических гештальтов и психических гештальтов в мире внешних явлений, так как его критические замечания могут быть совершенно неуместны при рассмотрении связи внутри организма. Чтобы оспорить эти ограничения, нужно выйти за его пределы. Можно сделать очень сильный ход, сказав, что теоретически в мире все является взаимосвязанным мы можем найти определенную связь между любыми его частями, если, конечно, сможем распутать густую сеть. При желании выглядеть более практичным, а также ограничиться только одной сферой рассуждений, а не всеми подряд можно допустить, что системы относительно независимы одна от другой. Так, с психологической точки зрения универсальная взаимосвязанность явно нарушается, так как существуют части Вселенной, которые психологически не связаны с другими частями, даже если они связаны с ними химически, физически или биологически. Кроме того, взаимосвязанность мира может может быть нарушена и биологами, и химиками, и физиками, правда в несколько иной манере. В наилучшей, на мой взгляд, из возможных на сегодняшний день формулировок, говорится о том, что существуют относительно закрытые системы, но эти закрытые системы отчасти являются продуктом мировоззрения. Правда то, что представляется нам или кажется, что представляется. Закрытая система сегодня через год может больше и не представляться таковой. Потому что за это время научные методы могут усовершенствоваться настолько, что позволят увидеть ее взаимосвязи, кажущиеся несущественными на данный момент. Если бы требовалось ответить на замечание, почему мы занимаемся какими-то теоретическими внутренними связями, вместо того, чтобы продемонстрировать существование реальных физических процессов, Тогда следовало бы заметить, что философы-манисты никогда не заявляли об универсальных физических внутренних связях, но говорили о многих других видах внутренней связи. Однако, так как этот вопрос не является главным пунктом нашего изложения, нам нет необходимости на нем задерживаться. Вполне достаточно будет просто указать на феномен теоретический универсальных внутренних связей внутри организма. Связи между синдромами В этой области исследований следует привести хотя бы один тщательно изученный пример, станет ли он общим или частным, предстоит выяснить в дальнейшем. Говоря в терминах простой линейной корреляции, между уровнем защищенности и уровнем самоуважения существует положительная, но незначительная связь в количественном выражении 0,2 или 0,3. В области индивидуальной диагностики нормальных людей становится ясно, что эти два синдрома являются практически независимыми переменными. У некоторых групп могут существовать особые связи этих синдромов. У евреев в 40-х годах проявлялся высокий уровень самоуважения, низкий уровень защищенности, в то время как у женщин-католичек наблюдалась обратная картина. У людей, страдающих нервными заболеваниями, уровни обоих синдромов были низкими. Однако более удивительным, чем зависимость или ее отсутствие, кажется тесная взаимосвязь уровня защищенности или самоуважения и качества самоуважения или защищенности. Наиболее наглядно эта взаимосвязь может быть показана с помощью противопоставления двух личностей, которых мы условно назовем А и Б, имеющих высокий уровень самоуважения, но абсолютно разные уровни защищенности. А высокий уровень самоуважения и высокий уровень защищенности выражает свое самоуважение совершенно иначе, чем Б высокий уровень самоуважения и низкий уровень защищенности. А обладающий сильным характером и чувством любви к ближнему проявляет эти качества благожелательные сердечно и заботливой манере. В противоположности ему Б, которому присущи такие же сильные, но отрицательные черты характера, ненависть, презрение или страх перед ближним, вероятнее всего воспользуются ими для подавления окружающих, причинения им страданий или для уменьшения неуверенности в своем положении. Поэтому сила его характера будет представлять угрозу для окружающих. Таким образом, можно сказать, что высокому уровню самоуважения могут сопутствовать как качество защищенности, так и качество незащищенности. То же самое касается и низкого уровня самоуважения. Другими словами, в этой группе можно наблюдать как мазохистов, так и подхалимов, а также мягких, ласковых, услужливых и несамостоятельных людей. Подобные различия в качестве присущих защищенностей связаны с различиями в уровнях самоуважения. Например, неуверенные в своем положении люди могут быть либо скрытными и замкнутыми, либо открыто враждебными и агрессивными, в зависимости от того, каков уровень их самоуважения, низкий или высокий. Уверенные же в своем положении, Уважение людей могут стать смиренными или гордыми, ведущими или ведомыми, а также в зависимости от уровня их самоуважения. Личностные синдромы и поведение. В общих словах, придворяя более деятельное исследование, можно сказать, что связь между синдромами и внешним проявлением действует примерно следующим образом. Каждое действие имеет тенденцию быть проявлением всей целостной личности. Более конкретно, это означает, что каждое действие имеет тенденцию быть определенным как каждым по относительности синдромом, так и всеми вместе личностными синдромами. Помимо прочих факторов, о которых будет сказано в дальнейшем по какому-то одному действию, например, по тому, как человек смеется или отвечает на шутку, теоретически можно выяснить, в какой степени он чувствует себя защищенным, насколько уважает себя свою энергию, ум и так далее. Такая точка зрения явно противоречит устаревшей в наше время теории характерных особенностей, согласно которой каждый тип поведения определяется своей характерной особенностью. Продекламированное нами заявление наглядно иллюстрируется при поиске решения задач, которые часто называют наиболее важным, к примеру, связанный с художественным творчеством. Создавая картину или музыкальное произведение, автор, безусловно, целиком погружается в работу, а ее результат, соответственно, является выражением всей его личности. Но такой пример, или лучше сказать, такая творческая реакция на неструктурированную ситуацию, как в тестах Ротшаха, находится на одном краю континуума. На его другом краю находится обособленное конкретное действие, которое слабо связано или даже вовсе не связано со структурой характера. Примером такого действия может служить немедленная реакция на требования текущей ситуации – отскочить в сторону с пути внезапно появившегося грузовика – Привычные поступки, обусловленные культурными традициями, психологический смысл которых для большинства людей неизвестен, мужчина должен вставать, когда в комнату входит женщина. И, наконец, рефлекторное поведение между этими двумя крайностями мы найдем множество промежуточных состояний. В частности, среди них могут быть поступки, которые почти целиком определяются одним или двумя синдромами. Заслуживающие особенного внимания проявление доброты, связанное с синдромами защищенности более тесно, чем с любыми другими синдромами. Чувство скромности в значительной мере определяется степенью самоуважения и так далее при знакомстве с выше приведенными фактами может возникнуть законный вопрос если существует такая тесная взаимосвязь между различными синдромами и поведением то может быть в первую очередь следует заявить что поведение в целом определяется именно всеми синдромами очевидно если бы мы затеяли чисто теоретический спор приверженцы холистической теории действительно начинали бы с подобного утверждения в то время как сторонники атомистического подхода сразу же приступили бы к отбору отдельных дискретных типов поведения, лишенных всяких связей с организмом. Основанных, к примеру, на ощущениях или условных рефлексов. Здесь возникает проблема поиска центрирования, то есть поиск точки, вокруг которой должно нагромождаться построение. В атомистической теории простейшей фундаментальной величиной стало бы. В атомистической теории простейшей фундаментальной величиной стала бы некая частица поведения, полученная с помощью редуктивного анализа, то есть в виде поведения, лишенного всяких связей с остальным организмом. Вероятно, более уместным покажется утверждение, что первый тип взаимосвязи с синдромом поведения является более важным. Изолированные типы поведения обычно не занимают центрального места в повседневной жизни человека. Они оказываются изолированными просто потому, что не имеют значения для человека, то есть не имеют ничего общего с основными проблемами, задачами и целями организма. Абсолютно верно, что моя нога должна дернуться при ударе молоточком по колену, или что я привык есть оливки руками. Или что я не ем вареный лук, потому что просто не переношу его. Это также верно, как и то, что я имею свою собственную жизненную философию и имею кое-какой жизненный опыт. Причем этот второй набор представляется мне более важным, чем первый. Не вызывает сомнений, что внутренняя природа организма является детерминантой поведения. Но все же отнюдь не единственным определяющим его фактором. Культурный уровень окружающей среды, в которой действует организм и который помогает формированию его характера, также является детерминантой его поведения. Наконец, еще один набор важных факторов может быть сведен к общему понятию непосредственной ситуации. В то время как намерения и цели организма определяются его натурой, и характер этих целей определяется уровнем культуры, непосредственная ситуация определяет его реальные возможности. Какое поведение будет благоразумным, а какое нет, какие промежуточные цели приемлемы, а какие нет – что представляет для нас угрозы, а что даст нам средства для достижения цели. Когда мы поймем эту проблему комплексно, нам станет проще понять, почему поведение не всегда является верным показателем структуры характера. Если поведение определяется внешней ситуацией и культурным уровнем в такой же мере, как и характером, если оно формируется под результирующим воздействием этих трех сил, то оно не может сложить надежным индикатором влияния какой-то одной из них. На практике существуют определенные методы, с помощью которых мы можем исключить или свести к минимуму влияние культуры и ситуации так, чтобы поведение фактически могло служить надежным показателем характера. Более тесная корреляция обнаруживается между характером и импульсом к действию. На самом деле эта корреляция настолько высока, что импульсы к действию могут сами по себе рассматриваться как часть синдрома. Они более свободны от внешних и культурных влияний, чем внешнее поведение. Мы можем пойти даже дальше и сказать, что мы изучаем поведение только как индикатор импульсов к действию. Если индикатор окажется надежным, его стоит исследовать и дальше, в случае, если конечной целью нашего изучения является понимание характера. Логическое и математическое отображение данных синдрома Насколько мне известно, в настоящее время не существует математического или логического аппарата, пригодного для символического представления данных синдрома и последующего оперирования ими. Создание такой символической системы не является чем-то нереальным так как мы знаем, что для этой задачи можно использовать законы математики и логики. Однако известные нам на настоящий момент математические и логические методы основаны на атомистическом мировоззрении и служат его отображением. А именно такое мировоззрение явилось объектом нашей критики. Мои собственные усилия в этом направлении слишком незначительны, чтобы быть представленными в этой книге. Отчетливое различие между «а» и «неа», введенное Аристотелем в качестве основного понятия созданной им логики, присутствует в современной логике и используется там, где отвергаются прочие аристотелевские допущения. Так, например, в символической логике Ленгера мы найдем, что это представление, описываемое ею в терминах комплементарных групп, является для нее одним из основных предположений, не нуждающихся в доказательствах и воспринимаемых как само собой разумеющиеся. Каждый класс имеет свою комплектацию, класс и его комплектации обоюдно замкнуты и исчерпывают собой все вселенские классы между ними. Теперь это должно стать очевидным, для данных синдрома не может быть такого рискового разрыва любой части данных от целого или такого отчетливого разделения между любыми отдельными показателями и остальным синдромом. Когда мы отделяем А от целого, А перестает быть прежним А. А не А не остается тем, чем оно было ранее. Разумеется, что простое сложение А и не А не вернет нам исходного единого целого. Внутри синдрома каждая его часть прикрывается другими частями. Отрыв любой из них невозможен без учета этого взаимного перекрытия. Пренебречь им психолог не имеет права. Обоюдная обособленность возможна лишь для данных, взятых из изолированного друг от друга. Если же они рассматриваются в совокупности, как должно быть в психологии, то использование принципа дихотомии становится невозможным. Например, нельзя даже представить, что мы отрываем поведение, основанное на самоуважении, от всех прочих типов поведения, так как нет никаких оснований считать его именно таким или больше никаким другим. Если мы откажемся от этого представления об обоюдной обособленности, то подвергнем сомнению не только логику, на которой она частично основана, но также и многие другие известные нам математические методы. Логика и математика в значительной степени имеют дело с миром, представляющим собой совокупность обоюдозамкнутых замкнутых предметов, Таких, например, как яблоко в корзине. Взяв из корзины одно яблоко, мы ничего не изменим ни в его сути, ни в сути остального содержимого корзины. Иная картина наблюдается в животном организме. Отделение одного органа изменит как весь организм в целом, так и сам этот орган. Другой пример можно получить при рассмотрении основных арифметических действий сложения. Вычитание, умножение и деление. Все эти действия оперируют изолированными величинами. Сложение двух яблок возможно так как природа у них одна. Что же касается людей, то здесь несколько иная ситуация. Если мы возьмем двух людей, имеющих высокий уровень самоуважения, низкий уровень уверенности в своем положении, а затем сделаем одного из них более уверенным, прибавив ему уверенности, то получим, что один из наблюдаемых, быть может, проявит склонность к взаимному сотрудничеству, а другой к деспотизму. При высокой степени самоуважения в человеке не обязательно проявляются те же качества, что и в другом человеке, также обладающим высоким самоуважением. Человеку, которому мы добавили уверенность, и произошло не одно изменение, а два, в нем выросло не только чувство уверенности в безопасности собственного положения, но также изменилось и качество его самоуважения за счет его объединения с такой уверенностью. Этот пример, безусловно, является надуманным, но он позволяет максимально приблизиться к пониманию некоторых сложных моментов, подобных наложению различных личностных процессов. Определенно кажется, что традиционная математика и логика, вопреки их неограниченным возможностям, являются всего лишь служанками атомистического механического мировоззрения. Можно даже сказать, что математика с трудом поспевает за современным развитием естественных наук в своем восприятии динамической холистической теории. Весьма важные изменения в физической теории были сделаны не вследствие существенных изменений в математике, а вследствие расширения границ ее применений с помощью различных трюков, по возможности оставляя прежнюю статистическую природу математики неизменны. Эти изменения могут быть сделаны только при использовании предположений типа «как будто». Хороший пример мы можем найти в дифференциальном исчислении, которое якобы имеет дело с движением и изменением, но в действительности лишь отражает перемены в статистических положениях. Площадь, ограниченная графиком, разбивается на множество прямоугольников и вычисляется путем их суммирования. При этом считается, что сама кривая является как будто частью многоугольника с бесконечно малыми сторонами. То, что это является законной процедурой, с помощью которой мы можем избежать поводов для возражений, доказывается тем фактом, что подобные способы вычисления являются исключительно удобным инструментом при поведении расчетов движения. Но незаконным является то, что мы забываем при этом о ряде допущений, уловок и ухищрений различных как будто, которые не имеют отношения к миру феноменов, в отличие от исследований психологии. Следующая цитата является иллюстрацией нашего утверждения о том, что математика имеет склонность к статичному и атомичному. Насколько мне известно, содержание этого отрывка не оспаривалось с другими математиками. Но не заявляли ли мы раньше со всем пылом, что живем в статичном мире? Не использовали ли мы парадокс Зенона, чтобы старательно доказывать, что движение невозможно и что летящая стрела на самом деле находится в состоянии покоя? Какому событию должны мы приписать столь очевидное изменение своей позиции? Более того, если каждое новое математическое знание покоится на старой основе, то как же можно вывести из теории статистической алгебры и статистической геометрии новые математические методы? способные решить задачи, связанные с динамическими объектами. Следует обмолвиться, что здесь нет измерения исходной точки зрения на противоположную. Мы по-прежнему отстаиваем свое убеждение, что живем в мире, в котором движение как изменение является частным случаем состояния покоя. Здесь нет состояния изменения, если под изменением полагать состояние, качественно отличающееся от состояния покоя. То, что мы подразумеваем под движением, является, как мы уже отмечали, просто последовательностью различных статических образов, воспринимаемых нами через относительно короткие интервалы времени. Поскольку мы убеждены в непрерывности поведения движущихся тел интуитивно, то как на самом деле не видим прохождение летящей стрелы через каждую точку ее траектории, у нас возникает непреодолимое желание представить движение в виде чего-то, коренным образом отличающегося от покоя. Но такая абстракция является следствием ограниченности наших психологических и физиологических возможностей и никоим образом не подтверждается логическим анализом. Движение – это корреляция положения со временем. Изменение является просто другим названием для функции, другой аспект той же корреляции. Что же касается остального, то дифференциальное исчисление как продукт алгебры и геометрии также принадлежит этому статичному семейству и не унаследовало от своих родителей ничего нового. В математике невозможны мутации. Таким образом, дифференциальное отчисление наделено все теми же статическими свойствами, какие присущи таблице умножения и геометрии Евклида. Оно не является ничем иным, кроме как еще одной, хотя и гениальной, интерпретации недвижимого мира. Давайте еще раз вспомним, что существуют два взгляда на элементы. Например, румянец на лице может быть либо румянцем самим по себе персе, редуктивный элемент, либо румянцем в связи с какой-то ситуацией, холистический элемент. Первый формальный взгляд включает в себе знакомое нам предположение, как будто, другими словами, как будто бы он существовал сам по себе и не имел связи с остальным миром. Такой подход является чистой абстракцией, тем не менее полезной в некоторых областях науки. В любом случае, он не приносит никакого вреда до тех пор, пока мы понимаем, что он является абстракцией. Проблемы возникают только если ученые забывают, что имеет дело с чем-то искусственным когда он говорит о румянце самом по себе, персе, хотя должен признать, что в реальном мире не существует такого удивления, как румянец без румяного человека или без чего-то вызывающего этот румянец. Эта неестественная привычка работать с абстракциями или редуктивными элементами укоренилась настолько прочно, что ее носители крайне удивляются, если кто-то не признает ее эмпирическую и феноменологическую обоснованность. Шаг за шагом они убеждают себя, что мир создан именно таким – Они легко забывают, что хотя эта абстракция и полезна, все же она остается искусственной, условной и гипотетической. Другими словами, всего лишь придуманным людьми который навязывается изменяющемуся и взаимосвязанному миру. Это своеобразное представление о мире имеет право не считаться со здравым смыслом, только благодаря своему наглядно продемонстрированному удобству. Когда они лишаются этого качества или превращаются в помеху, то должны решительно отбрасываться. Мы сами создаем опасную ситуацию тем, что ориентируемся на эту вымышленную ситуацию, а не на то, что есть на самом деле. Давайте скажем об этом откровенно. Атомистическая математика или логика в определенном смысле является теорией, описывающей наш мир. И любое описание мира в терминах этой теории психолог может отвергнуть, как неподходящее его целям. Создателям новых методологий необходимо приступить к разработке математических и логических методов, которые находятся в более точном соответствии с сущностью современной науки. Данные, на которых основаны выводы, представленные в этой главе, взятые из перечисленных ниже работ А. Г. Маслоу, исследования Маклелланда и его коллег также имеют отношение к данной теме, хотя их результаты не во всем совпадают с результатами А. Г. Маслоу.